Эпилог. Анжелика. С тоской посмотрев на тренажер, я откусила половинку клубники. Решено, вторую дочь Викой назову, что бы там Влад не говорил. С ее-то тягой к клубнике только Виктории ей быть. Надув щеки, я погладила живот и тут же получила пинок пяткой. «Ай!» – поморщилась я. «Дерется?» – понимающе спросила Тина. «Понимает она, как же! Ей до понимания еще расти и расти!» Я присмотрелась к дочери. Пару недель назад ей исполнилось десять. Незадолго до этого они с партнером стали первыми на очередных танцевальных соревнованиях. И, кажется, у нее уже начала расти грудь. Точно начала! «Тин!» – осторожно начала я. «А тебя Саша за косички дергает?» Мам, какие косички, им уже не пять лет. Мы завтра в кино идем, он меня пригласил. Я чуть не подавилась очередной ягодой, отложила ее и опять погладила живот. Что еще за кино? Строго спросил Влад. Этот твой Саша не очень резвый? Пап, гневно воскликнула Кристина. Он меня просто позвал мультик посмотреть. Знаю я такие мультики проворчал Влад. Тина искренне не понимала, о чем он, и мне стало смешно. «Господи, ей же только десять!» «Или уже десять?» Влад подошел и, взяв мою руку, поднес к губам, откусил клубничину, которую я держала до самого черенка, и, поцеловав пальцы, выпустил. «И правда, хватит жрать!» Я решительно отставила тарелку. «С завтрашнего дня диета!» Никаких углеводов после 12 дня и побольше прогулок на свежем воздухе. За время беременности я расслабилась и позволила себе больше, чем должна была. Результат себя ждать не заставил. Футболки на мне трещали по швам, причем не только на животе. Штаны едва налезали. Я встала и оказалась в руках мужа. Его ладони легли мне на ягодицы, а глаза блеснули. Стиснув меня... Он довольно заурчал. «Ты такая булочка!» «Влад!» – гневно воскликнула я. «Ну и что? Это все моё. Ладони сзады не исчезли, хотя я и попыталась высвободиться. «И это моё дотронулся до бедер. «И...» Павел было выше, но я все-таки отпихнула его. «Мне это твое не нравится. Рожу и сразу похудею». «Не надо!» Я посмотрела на Тину. Она нагребла полную ладонь клубники из миски и с удовольствием уминала ее. «Это еще почему не надо?» «Потому что, если ты будешь толстая, то не влезешь в свои платья, и они достанутся мне». Я охренела. Даже не нашлось, что ответить. В гостиную вбежал малыш. Принюхался и уперся в меня задними лапами. «А ты от меня чего хочешь? Нет у меня ничего». Он не поверил, потянулся к моему карману, и я вспомнила, что у меня остались кусочки собачьего лакомства. Дала ему, а потом поочередно посмотрела на мужа и дочь. «А вам фиг. Не будет вам ни боков, ни платьев. Сказала, что приду в форму, значит, приду». «Показалось мне или нет, не знаю, но Влад как будто не обрадовался». Зато стоило мне повернуться, ладони мужа вернулись на то, что раньше было талией, а потом переместились на живот. Малышка внутри снова начала проявлять характер, и Влад прижал меня к себе. Я привалилась спиной к его груди и, накрыв ладони своими, опустила веки. Он нежно поглаживал мой живот через платье, а я кайфовала. Что могло быть приятнее таких вот моментов, понятия не имела разве что когда мы совершенно голые и влажные лежали рядом в нашей спальне пытаясь привести в порядок дыхание. я тебя люблю сказал влад тихо мне на ухо коснулся ушной раковины носом потом губами и буду любить всегда какой бы ты ни была я сжала его руки отпустила и повернулась лицом и я тебя люблю шепнула в ответ «Пойдем, малыш!» – позвала Тина, идя к двери. «Тут романтика началась, не мешайся!» Мы с Владом переглянулись. Он усмехнулся, я тоже улыбнулась. «Романтика так романтика!» – погладил меня по спине и поцеловал. Я обняла его за шею, погладила волосы на затылке. Живот жутко мешался, и я чувствовала себя примерно так же, как и выглядела – коровой. Снова мелькнула мысль, что как только малышка родится, я возьмусь за себя. Но постепенно она растворилась в наслаждении. Поцелуй был медленным, нежным и глубоким. Я таяла в руках Влада и не хотела ни о чем думать. «Так хорошо», — сказала тихо, застонав. «Но все равно я хочу уже родить. Лучше буду носить нашу дочь на руках, чем в себе». Как некоторые женщины от этого кайфуют, не знаю. Мне больше нравится то, что бывает до беременности и после. «Даже памперсы и ночные бдения?» «Даже памперсы и ночные бдения», — подтвердила я. пристала на носочки и быстро чмокнула Влада в губы. Клубника так стояла на столе, хотя ее стало заметно меньше. Заключив сделку с совестью, я взяла две ягодки — Хотела одну отдать Владу, но оставила себе обе. «Кстати, о женщинах, кайфующих во время беременности. Завтра к нам приедут Стас и Лиза. Можешь спросить у нее, как она это делает?» «Лиза ненормальная», – мотнула я головой в недоумении. «Или святая, даже не знаю. Но чтобы терпеть твоего брата, нужно быть либо ненормальной, либо святой». «Ты же меня терпишь?» «Ты еще ничего, а твой Стас? Я бы его убила на ее месте!» «Поэтому ты на своем месте!» Влад опять поймал меня и заключил в объятия, а я опять прильнула к нему. До родов оставалось меньше двух недель, В доме все было готово к появлению второй дочери, и даже Тина, сперва воспринявшая новость о втором ребенке без особой радости, вчера повесила в детской разноцветный постер с компанией зверюшек из мультфильма. Оставалось купить коляску. Хоть не Влад, ни я в приметы и не верили, это дело отложили до последнего. «Дай», – я взяла Влада за руку и положила на живот. а «Вот тебе». «Это коленка?» «Скорее попа». Как думаешь, кем она вырастет? — Попа? — муж приподнял бровь. — Дурак! — ответила я, но улыбку не удержала. — Дочь твоя и ее попа в том числе. Он погладил выпирающий на животе бугор. Второй ладонью меня по ягодицам. — Вот это я понимаю жизнь! — сказал довольно, и я в очередной раз покачала головой. И что с него взять? Положила голову Владу на плечо, вдохнула его запах. Вторая ладонь тоже оказалась у меня на попе. Прикосновения были ласковыми, чуть ли не целомудренными, а у меня все равно кровь побежала быстрее. Пальцами Влад провел вдоль позвоночника, мягко массируя, поцеловал меня в голову. Как он там сказал? Это жизнь? Да. Вот это я понимаю, жизнь. Мурлыкнула я и подняла взгляд. Посмотрела Владу в глаза, но сказать ничего не успела. Он снова поцеловал меня. Нежно, глубоко, сладко. Так что у меня не осталось ни капли сомнения. Он будет любить меня любую. Он будет любить меня всегда, а я всегда буду любить его. Конец. Книгу прочла для вас Елена Вольт.